Глава 3. Однако тес Дарбейфилд не так легко забыла этот эпизод. Не сразу решилась она снова принять участие в танцах. Хотя к Валлерову у неё могло быть много, но ах, они не вели таких приятных разговоров, как этот незнакомый молодой человек. И лишь когда на склоне холма лучи солнца поглотили удаляющуюся фигуру, Незнакомому юноше стряхнула она с себя мимолётную печаль и ответила согласием приглашавшему её кавалеру. Она оставалась со своими товарками до сумерек и танцевала с большим удовольствием, хотя движения в такт музыке были ей приятны сами по себе, сердце её ещё никем не было затронуто. Видя сладкие муки, горькие радости,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 И песни на секунду стихали, и раздавались воркующие восклицания: "Бог тебя да благословит, твои бриллиантовые глазки, и нежные щёчки, и вишнёвый ротик, и маленькие ножки, и каждый кусочек тельца". После этого стук и пение возобновлялись, и пёстрая хоровод начиналось сначала. Так обстояло дело, когда Тесс открыла дверь, вошла и остановилась у порога. обозревая представившуюся её глазам картину. Несмотря на пение, от этой комнаты повеяло на девушку невыразимой тоской. После весёлого праздничного дня, белых платьев, букетов, ивывых жезлов, пляски на зелёном лугу, вспышки нежного чувства к незнакомцу, этот жёлтый тусклый свет одной единственной свечи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 Балансировала перед лоханью на одной ноге, а другой покачивала колыбель младшего ребёнка. Скачалка, на которой стояла колыбель, столько лет выдерживала тяжесть стольких детей, что от трения о каменный пол полозья её стали почти плоскими. Поэтому колыбель качаясь резко подпрыгивала, и младенец перекатывался из стороны в сторону, словно ткацкий челнок. А миссис Дарби Эфилд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 Исследовательно, наследем не рыцарским, не историческим. "Дай-ка я покачаю колыбель, мама", мягко сказала дочь. "Или, может, мне снять праздничное платье и помочь тебе выжечь бельё? Я думала, ты давным-давно закончила". Мать немало не сердилась на Тесс за то, что та ушла надолго и предоставила её одной заниматься домашними делами.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 прибегало к наречию только в минуты радости, изумления или горя. Это случилось, пока меня не было дома, спросил Этес. Да. Уж не потому ли отец ехал сегодня таким барином в Карети? Зачем он это сделал? Я готов был сквозь землю провалиться от стыда. Все потому же. Оказывается, мы самые что ни на есть знатные люди в целом графстве.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 Мать ответила не относящимся к делу сообщениям. Сегодня зашел к доктору в Шестоне. Оказывается, у него вовсе не чехотк. Он говорит, что это просто жир вокруг сердца. А то вот она как получается. С этими словами Джон Дарбифилд согнула большой и указательный пальцы, покрытые мыльной пеной, изобразив большое S, а указательным пальцем другой руки воспользовалась как указкой. Сейчас, сказал он твоему отцу, ваше сердце затянуто жиром вот тут и вот тут. А это место ещё свободно. Как только и оно затянется, мистер Дарбифилд соединил концы пальцев. Погаснете вы как свеча, мистер Дарбифилд. Вы можете протянуть 10 лет, а можете умереть через 10 месяцев или 10 дней. Тес встревожилась.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 Хоть мы и происходим из знатного рода, а это нужно сделать. Ему придется выехать сейчас же после полуночи. Путь дальний. Хочет набраться сил. Вспылила Тесс, и слезы затуманили ей глаза. О господи! И для этого идти в трактир? А ты потакаешь ему, мама? Тоскливо и отчаяние, казалось, заполнило всю комнату и придало унылый вид мебели, свече.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 Уже висели на стуле, приготовленные для этой заранее задуманной прогулки, а необходимости которой матрона сожалела меньше, чем о поводе к ней. А полный предсказатель судьбы, отнеси в сарай, продолжала она, быстро вытирая руки и одеваясь. Полный предсказатель судьбы, старая пухлая книга, лежал подле нее на стуле. Ее так часто носили в кармане.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 И отбросить на это время мысли и заботы о детях, вот что делало её счастливой. И тогда, словно сиянием, словно предзакатным блеском озарялась жизнь. Не взгоды и другие реальные события обретали метафизическую неосязаемость, переставали быть настоящими, конкретными фактами, раздражающими тело и душу.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 в то время ещё жениха когда сидишь с ним в том же трактире и забывая о его недостатках видела в нём только идеального возлюбленного теща с старушечьими детьми прежде всего отнесла в сарай книгу для гадания и сунула её под кровлю её мать испытывала перед этой грязной книгой странный суеверный страх и никогда не позволяла оставлять её на ночь в доме Поэтому посоветовавшись с книгой, её тут же относили обратно в сарай. Между матерью, хранительницей быстрых исчезающих суеверий, фольклора, местного наречия и устно передаваемых баллад, и дочерью, обучавшейся по новым программам в шестиклассной национальной школе, пропасть была, как принято считать, в 200 лет. Когда они бывали вместе, Век Иакова и век Виктории соприкасались. Возвращаясь по садовой дорожке, Тесс размышляла о том, что хотела узнать её мать из этой книги именно сегодня. И без труда догадалась, что дело шло о недавнем открытии. Отгоняв эти мысли, она начала обрызгивать высохшее за день бельё. Ей помогали её девятилетний брат Авраам и сестра Элайза Луиза, 12 лет. которых звали в семье Лайза Лу. Младших детей уложили спать. Между Тесс и её сестрой была разница в 4 года, так как двое детей, родившихся в этот промежуток, умерли во младенчестве. И потому Тесс, оставаясь одна с младшими детьми, замещала мать. За Абрахем шли ещё две девочки, Хоп и Модности. Затем трёхлетний мальчик, и, наконец, Малютка. которому недавно исполнился год. Все эти юные создания были пассажирами на Дарби-Филдском корабле, и от решений двух старших Дарби-Филдов всецело зависели их развлечения, удовлетворение их потребностей, их здоровье и даже жизнь. Если бы эти двое возглавлявшие Дарби-Филдский дом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 Узнай, что случилось с отцом и матерью. Мальчик быстро вскочил, открыл дверь, и ночь поглотила его. Прошло ещё полчаса. Мужчины, женщины и ребёнок не возвращались. Казалось, Абрахам, как и его родители, оказался жертвой губительного трактира. "Придётся пойти мне самой", сказала Тес. Лайзулу легла спать.